Виктор ждет. Виктор сидел на площади Святого Марка в окружении сотен столиков, тысяч стульев. И пил уже третью чашечку кофе эспрессо. Без молока, зато с тремя кусочками сахара. В такой крохотной чашке трудно размешивать. А уж стоит здесь кофе столько, что об этом лучше вообще не думать. И вот уже больше часа он сидит на холодном, жестком стуле и разглядывает лица в нескончаемом людском потоке, что движется мимо столика. Разумеется, сегодня на Викторе нет бороды, в которой он был, когда на него налетел Проспер. От накладной бороды он на сей раз вообще отказался. Зато выцепил на нос массивные очки, справленными в них самыми обычными стеклами. Эти очки придавали ему вид человека малость ограниченного, но совершенно безобидного. Сейчас он с удовольствием осматривает все по сторонам. Отменно хвалил он себя отменно. Маскарад что надо. Виктор турист. Большой зонтик, на пузе огромная фотокамера болтается. Это один из любимых его маскарадных нарядов. В облике туриста он может сколь угодно фотографировать, не навлекая на себя ни малейших подозрений. Может спокойно влиться в одну из многочисленных экскурсионных групп, что толпами валят выбывающих кораблей и пять часов кряду шататься по городу, фотографируя все, что смахивает на старину или хоть чуть-чуть поблескивает позолотой. А да, вот так мне моя работа, пожалуй, нравится, размышлял Виктор, подспеваая щурясь на низкое осеннее солнышко. В его лучах окна собора так и сверкали, словно их стекла вот-вот расплавятся. На фронтольном соборе устремлённые к небу расправляли свои золотые крылья ангелы, а под ними, прямо над главным входом, среди сотен сверкающих золотых звезд, нежился крылатый лев. Впервые вынурнув из узеньких переулков на площадь Святого Марка, люди, как правило, замирали в таком потрясении, будто уже дали ожидали увидеть подобную сказочную картину. Разве что во сне. Некоторые так и оставались стоять, как заколдованные, словно твердо решив никогда в жизни больше отсюда не уходить. У других, пока они задрав голову глазели на посверкивающее стекло и льва среди звезд, лица становились совершенно детские, как будто они вновь стали малышами. И Ириш, очень немногие делали вид, будто вся эта немыслимая красота нисколько их не трогает. И с каменными физиономиями брели дальше гордые и важные, от того, что их ничем на свете уже не проймешь. Виктор никогда не знал, жалеть ему этих или бояться. Пока он ложечкой слишком изящнее для его пальцев помешивал кофе, несметный толпу людей все шли и шли на площадь Святого Марка, и Виктор терпеливо этих людей разглядывал, всех по очереди. Но двух лиц, которых он так жаждал здесь увидеть, все не было. Ну что ж, наверное, я слишком полагаюсь на свое везение, подумал Виктор, прочистив нос. На ощупь уже угрожающе холодный, и успел заказать томчабшемуся мимо официанту еще одну чашечку кофе. Впрочем, сидеть здесь все равно куда лучше, чем носиться по городу, как он в последние дни. Он и в полиции, уже побывал на вокзале, обошел все родовские приюты и больницы, ушёл на матросов и кондукторов на катерах расспрашивал и фотографию бо, и проспера им под нос ставал. В десятый и в сотый раз крижишь зубами от досады, от того, что все как будто сговорились, и в ответ только головами трясут, и плечами пожимают. Если бы проспера сам на него на улице не налетел, он бы, пожалуй, уже усомнился. Да были ли братья вообще в Венеции? Ну все, хватит. Виктор почувствовал, как от досады на себя за столь глупо упущенную возможность у него внутри опять вскипает желчь. Ну да, да, достаточно было просто схватить мальчишку, хлоп и дело в шляпе. Ну ладно, проехали. Потихоньку ради Виктор посадил себе кофейную кляксу. С ложечки на кончик носа. Мужчине за соседним столиком его забавы не понравились. Он неодобрительно поглядывал на Виктора поверх газеты. Виктор скорчил ему гримасу и оттёр кончик носа рукавом. Ладно. Хватит дурачиться. Самое время подумать о заработке. Одна из его черепашек простудилась, то и дело чихает бедняжка, а ветеринары ныне недёшево. Прямо под стол Виктора просеменил голубь, один из тысяч голубей, которые заполонили всю площадь, и начал деловито теребить ремешок викторова ботинка. А когда Виктор вывернул карман пиджака, вытряхивая оттуда хлебные крошки от сегодняшнего завтрака. Голубь в знак благодарности какнул ему на мысок ботинка. Но что за день? Виктор распустил глубокий вздох и посмотрел на часы. Уже почти 3. Самое время что-нибудь посущественнее в себя загрузить, чем пустой кофе, подумал он и снова принялся обрабатывать платком свой холодеющий нос. И тут, на другой стороне площади, возле столиков кафе, что напротив, он углядел шестерых ребятишек. Он обратил на них внимание, потому что они явно куда-то очень торопились. А у паренька, шедшего впереди всех, словно он их вожак. Была на лице темная маска, придававшая ему сходство с хищной птицей. Они направлялись прямиком к собору. Была среди них и девочка, и один еще совсем маленький мальчуган, но не белобрысый. Виктор закрылся газетой и стараясь остаться незамеченным, продолжал наблюдать. Худенький мальчишка с вьёрошиными волосами шедший сразу за вожаком, почему-то показался ему знакомым. Но не успел Виктор получше его разглядеть, как все шестеро разом исчезли, проглоченные огромной группой караванских туристов в ярко-красных рюкзаках. Казалось, этой оравы можно заполонить целый прогулочный катер. "Да, да идите же вы, ратозеи несчастные", прорычал Виктор изо всех сил, вытягивая свою короткую шею. А вон там, а вон они снова Снова четверо мальчишек и девчонка, не считая предводителя в маске. И среди них тот, самый худенький, парнишка, который показался ему знакомым. Черт подери, это короткая щетина ежиком. Ну, конечно, он вскочил. За свои четыре кофе он уже расплатился. Детектив всегда платит сразу. В конце концов, нельзя же упускать злоумышленника из-за несторопности какого-то официанта. Нарочито неторопливой походкой Виктор двинулся к собору, выискивая себе столик поближе и краем глаза не упуская ребят из виду. Ну, конечно же, Это он. Это он. Окончательно уверился Виктор, от волнения даже поправляя на себе поддельные очки. — Тот самый мальчишка, что был вместе с Проспером. А вон тот? Ну, обернись же, чуть слышно пробра... пробормотал Виктор, не спуская объектив своего фотоаппарата с темноволосого паренёка, который как раз слегка отстал, как заботливо он обнимает малыша за плечи. Да, должно быть, это он, Проспер. — Да Взгляни же, ты на меня зашипел Виктор? Взгляни же сюда. Проспер, вмешничи. Ну, пожалуйста. Вместо проспера обернулась дама за соседним столиком и посмотрела на Виктора с опаской. Виктор смущенный, ей улыбнулся. Черт побери, когда же он наконец-то учится разговаривать сам с собой? Ну вот, наконец-то. Темноволосый обернулся. Черт возьми, это он. Он! Виктор торжествующе забарабанил пальцами по столу. Проспер, счастливчик. Похоже, счастье твое начинает тебе изменять. Похоже, оно теперь к Виктору переметнулось. Волосы, значит, постриг. Мне очень жаль, но Виктора на такой трюк не купишь. А что же у нас с малышом, которого ты так по братски обнимаешь? Он теперь жгучий брюнет, словно в искупался. Ну, конечно, чернила, факт. Виктор беззаботно напевал, с увлечением отшёлкивая один снимок за другим. Вот тебе сопор, вот крылатый лев, а вот его братца как на ладони. В Венеции каждый человек хотя бы раз в день а на площадь Святого Марка зайдет. Надо просто терпение набраться. Терпение, сидящие усердие и счастье, полные штаны счастья. Ну и само собой, здоровкий глаз. Казалось еще немного и Виктор замурлычит, ну точь-в-точь точь, как жирный, сытый котёр. Встреча в исповедальне. Ну пойдем же, по, торопил Просперо. Уже почти три, Пошли. Но Бо словно в землю врос перед грандиозным порталом собора. Он не мог оторвать глаз от коней. Попадая на площадь Святого Марка, он всякий раз задирал голову и смотрел на них. Четыре коня, огромные, золотые. Они стояли там наверху, на ровита и ржали. Бо всякий раз удивлялся, как это они еще не спрыгнули и не убежали. До того, что напраудушней у них вид был прямо как живые. Бо Проспер нетерпеливо тянул его за собой, продираясь сквозь скопище диваг, второпившихся у входа в собор и жаждущих взглянуть на его золочёные ботолки и стены. "Они такие разъярённые", сказал Бо, все еще оборачиваясь. "Кто? Золотые кони. — Разъяренные? — удивленно переспросил Проспер, продолжая тянуть Бо за собой. "Это еще почему?" "Потому что их украли и притащили сюда насильно", прошептал Бо. А сам не рассказывал И он покрепче ухватился за руку простора, чтоб не потеряться в толчее. Пока они по переулкам ходили, ему было совсем не страшно, а здесь, на этой огромной площади, он всё ещё слегка рабил. Он называл ее Львиной площадью, хотя прекрасно знал, что вообще-то у нее какое-то другое название. Это только для себя он ее так окрестил. В течение дня здесь все до последнего камня брусчатки было отдано дура голубями то Зато ночью, по совершенно точно это знал. когда голуби устраивались на ночлег на окружающих крышах, А люди засыпали в своих постелях. Площадь принадлежала только золотым коням и крылатому льву, что красуется в ореоле золотых звезд. Их не то тысячу, не то сто лет назад сюда притащили, пояснил Бо. "Кого?" спросил Проспер, протискиваясь мимо пары новобрачных, которые фотографировались на фоне собора. "Да коней же!" бог еще раз оглянулся ещё коней глазами. "Но отсюда их уже было не видно". Венецианцы выкрали их из другого города, далеко-далеко отсюда, который они завоевали и разграбили. Асса говорит, венецианцы эти были когда-то очень воинственные и весьма могущественные. Все золото, которое здесь в те собрано, они скупили в обмен на свою военную добычу или украли, а уж потом наклеили его на потолок и стены. Во-первых, не Балезико, а Базирика, поправил его профессор. И заботых не венецианы. Как ты иногда говоришь, а венецианцы. Он бросил взгляд на огромный голубой с золотом циферплат, украшающий час, часовую башню на северной стороне площади. Без Беспетити, сципье вместе с остальными уже ждали возле фонтана львов перед боковым входом собор. сабов. снял с себя маску и нетерпеливо вертел ее в руках. Наконец-то, пробурчал он, когда Бо уселся рядом с ним на каменное ограждение фонтана. Опять своих коней разглядывал да смущенно уставился себе потной ги. Аста купил ему новые ботинки. Великоваты чуть-чуть, но очень красивые и теплые. — Теперь слушайте. Сципियो жестом подозвал к себе остальных и понизил голос, чтобы никто из окружающих их не подслушал. "Я не хочу являться на эту встречу с целой свитой. Так что мы делаем следующее. Я сейчас туда захожу просперы по идут иду со мной. Остальные трое ждут здесь, у фонтана. Бо и Риччо разочарованно переглянулись. Не хочу я здесь торчать. У Бо уже подозрительно подрагивали губы. Аса хотел бы утешении погладить его по голове, но он обиженно отстранился. Бо правильно говорит, воскликнул Риччо. Почему это всем нельзя пойти? Почему только Моска и Проспер? Потому что мы трое недостаточно хороши для свиты великого короля воров, язвительно пояснил Аса, прежде чем Сципио успел хоть что-то ответить. Бо слишком маленький. Тебе тоже больше восьми лет никто не даст, а я вообще девчонка, значит, вообще ни на что не кажусь. Нет, мы трое только уроним его достоинство. Над ним еще смеяться начнут. Верно ведь, ваше величество, король воров. Сцыпью от ярости стиснул зуб. Ни слова не говоря, он с каменным лицом прошел мимо нее, направляясь к Сабу. Пошли. Бросил он на ходу мостки и Просперу, но те все еще колебались. И только когда оса сказала им: "Да идите уж", они последовали за ним. Рича, глядя им вслед, глотал слезы обиды, но вон выдержал и раскмыкался, да так горько, что Проспер вынужден был к нему вернуться. Тебе же в базилике совсем не нравится, зашептал он. Тебе там страшно. Так что кончай как изничать, Оставайся тут у фонтана. Смотри, что вас, никто не обидел и никуда не уходи. Ну это же скучище какая, обиженно пробучал бо, поглаживая каменную лапу фонтанного льва. Проспер, ты идешь или нет? нетерпеливо крикнул Стыпио. Ну, пока, шепнул Проспер. И след за Моской и королем воров исчез под темными сводами гигантского собора. Когда Проспер вместе с братом впервые под этими сводами оказались, бо сразу же прозвал собор золотой пещерой. Но все эти золотые мозаики, самделы, короли, святыни, которыми испиччены были потолки и стены, светились только в определенное время дня, когда высоко стоящее солнце заглядывало в окна собора. Сейчас же все было темно. Казалось, все эти картины, составленные из бесчисленного множества блестящих маленьких стёклышек, не отражают, а наоборот, поглощают скудный сумрачный свет, теряющийся в бездонных сводах. В свете тепло остались там на улице, словно сюда им путь заказан. Ребята нерешительно двинулись по широкому центральному проходу. Их шаги по каменным плитам гулко отдавались в окружающей тишине. Над головами их бездонно нависали купола, золотистые великолепие которых было угутан сейчас неправглядным тьмой. Среди мощных каменных колонн, поддерживающих эти неимоверные своды, Мальчишки казались тебе такими крохотными букашками, что невольно жались друг к другу поближе. Сумеречный свет вокруг них, казалось, был пропитан тишиной, редким, почтительным шепотом до да шуршаньем подошв по холодному камню. А где же здесь исповедальни-то, шептал моска, поизливая ярость. Не так уж часто я здесь бываю. Не люблю церкви, мне в них всегда жутковато. Я знаю где, сказал стыпилов. Снова надвигая маску на лицо. И уверенным шагом, словно экскурсовод, не впервой показывающий диковидные чудеса собора туристам, двинулся вперед, увлекая за собой давоччи. Исповедальня обнаружились в сторонке, в боковом чертоге огромного храма. Первая слева ничем не отличалась от остальных. Это была похожая на шкаф кабинка темного дерева, завешанная изнутри темно красными занавесками и дверцей-басерёрнич, через которую в тесную коморку входил священник. Там он усаживался на узенькую скамью и принеколухом к небольшому оконцу через которые каждый желающий мог шепотом поведать ему про все свои грехи и таким образом облегчить душу. Кающиеся сердечники заходили в кабинку сбоку, и у этого входа, разумеется, тоже имелась занавеска, скрывавшая посетителя от посторонних глаз. Вот ее то и отодвинул сейчас Ципё. Сперваправдол в последний раз поправил на себе маску и нервно кашлянул. Король воров изо всех сил старался показать, что ему всё нипочём. Но устремляясь вслед за ним за занавеску. Проспер и Моско чувствовали, что сердце у него колотится от страха точно так же, как и у них. Разглядев в темноте очень низенькую и узкую скамеечку, с поколебался, колебался, но потом все же встал на колени. Только так можно было заглянуть в оконце и увидеть лицо того, кто укрылся за перегородкой исповедальни с другой стороны. Проспер и Моско встали у него за спиной, как верные оруженосцы. Опустив её в тёмной маске на коленях, прислушивался к тому, что творится за окном, наглухо задернутым шторкой. Похоже, его еще нет. Может, пойти взглянуть? Неуверенно. предложил мозг. Но в ту же секунду шторка колыхнулась и отодвинулась в сторону. Из тьмы, царившей в исповідальне, блеснули два глаза, огромные, круглые и светлые, вообще без драчков. Проспор испуганно нахмудл и лишь со второго взгляда сообразил, что это не глаза, а посверкивающие в полумраке стекла очков. — в церкви не полагается ходить в маске, как и в шляпе, раздался в глухой, хриплавый голос, принадлежавший, судя по всему, глубокому старцу. Как не положено в договариваться и о краже. В том ему возразил Сципио. "А мы, по-моему, именно для этого и встретились. Верно?" Просперо почудилось, что он услышал за концом короткий смешок. Так ты и вправду король воров? Тихо поинтересовался незнакомец. Так и быть. Можешь оставаться в маске, если не хочешь, показывать мне свое лицо. Я и так вижу, что ты еще очень юн. Прямой как свечка, натянутый, как струна в не дрогнул. — Это так. А вы, судя по голосу, очень старый. А разве возраст имеет какое-то значение в нашей сделке? Проспера мозг переглянулась. Сложением, с ципё и вправду был еще мальчик. С этим он ничего не мог поделать, но изъяснялся он всегда по-взрослому и с такой легкостью, что это всегда приводило их в восхищение. «Никоим образом, тихо ответил старик. Прошу простить мне, что удивился твоему возрасту. Когда то Барбарос рассказывал мне о короле воров, Я, признаюсь и подумать не мог, Что это мальчик лет 19-13. Но не пойми меня при Я совершенно того же мнения, что и ты. Твой возраст в данном случае никакой роли не играет. Мне самому с восьми лет пришлось вкалывать как взрослому, хотя телом я был еще слабый, чи душе как ребенок, И никого это не волновало. В моем ремесле крупкое телосложение даже к выгоде, ваше в ваше сети, заметил Стеф. Мне ведь так вас называть? — можешь называть меня так, да, незнакомец откашлялся. Как уже рассказал тебе Барбаросса, я разыскиваю человека, который помог бы мне раздобыть одну вещь. Вещь, которую я искал много лет, и, наконец нашел. Но, к величайшему моему сожалению, ею владеет в настоящее время одна незнакомка. Старик еще раз откашлялся. Очти прильнули к он совсем близко и раз показалось, что он слабо различает за ними черты лица. Уж, коли ты величаешь себя королем воров. то, стало быть? Тебе уже случалось должно быть проникать в знатные дома здесь, а в городе и не попадаться. Верно? Конечно. Ссыпью незаметно потер затекшие коленки. Я еще ни разу не попадался. А из знатных домов в городе я знаю каждый второй изнутри, хоть меня туда и не приглашают. Так, так. Сильно, хотя и усерины, темными старческими пятнами пальцы поправили очки. Хорошо. тогда, думаю мы договоримся. А дом, который тебе придется ради меня навестить, находится на Кампо Санта Маргарита, номер 423. Принадлежит некой сеньоре Иде Павенто. Дом не особенно богатый, но как-никак со своим садом, хотя и крохотным. Как ты знаешь, твой сад в Венеции все равно что сокровище. А здесь, в исповедальне, я оставлю для тебя конверт, в котором ты найдешь все сведения, необходимые для выполнения задания. Чертеж дома, некоторые пояснения относительно самого предмета, которые тебе следует отыскать и выкрасть, а также фотоснимок этого самого предмета. Очень хорошо, сцепётевнул. Это весьма пригодится и соканому время моим помощникам. Теперь пора поговорить об оплате. И опять Проспро услышал, как старик вроде бы тихонько засмеялся. А ты, я вижу, парень деловой. Хорошо. Ваш гонорар составит пять миллионов лир. И выплачивается немедленно, как только вы доставляете мне нужный товар. Мозг с такой силой сжал Проспро руку, что тот от боли чуть не зарал. Сцепё какое-то время молчало, когда снова заговорил, голос его звучал ставлю. — Пять миллионов. произнес он медленно. Ну что ж, цена приемлемая. — А больше я не мог бы тебе заплатить, даже если бы захотел, ответил граф. И ты сам убедишься. То, что ты должен украсть, имеет ценность для меня, одного. Это вещь не из золота и не из серебра, а всего лишь из дерева. Ну так как договорились? Сцип и он в грудь побольше воздуха. Да, сказал он наконец. Договорились. Когда вы хотели бы получить тамар. Так скоро, как позволит тебе твое воровское искусство. И я старый человек и хотел бы положить конец своим долгим поискам еще при жизни. И у меня в жизни не осталось других желаний, кроме как подержать в руках то, что ты обязался для меня почитить. сколько же не тоски прозвучало в этот миг в его голосе. — Что бы это такое могло быть, тихорочно размышлял Простор. Какое такое чудо, чтобы по нему так изводиться? Ведь это всего лишь вещь, неодушевленный предмет. Возможно ли так тосковать почему то неживому? Сципь кивнул, задумчиво глядя в темный проем оконца. "А в случае успеха, как мне известить вас, спросил он. — Барбаросс сказал, что вас очень трудно разыскать". Э, это верно. Из темноты опять донеслось покашливание. А все, что нужно, ты найдешь в этой исповедальне, как только я уйду. После того, как я задерну шторку, пожалуйста, досчитайте до пятидесяти, А уж потом заберете то, что я вам оставлю. я тоже люблю оберегать свои тайны, только мне, к сожалению, никакая маска не поможет. Известите меня об успехе нашего предприятия, и на следующий день получите через Барбаросса от меня ответ которым я вам сообщу, когда именно вы передадите мне добычу, а я вам деньги. Место же я вам лучше назначу прямо сейчас. А то Барбаросс большой любитель скрывать чужие письма. Я же бы хотел эту сделку совершить без него. Так что запоминай хорошенько. Мы встретимся в следующий раз на Сака-делла Мизерикорде. Это маленькая бухта на севере города. Другие подробности будут сообщены тебе позднее, в свое время. Если тебе эта бухта незнакома, не беда. ты без труда найдешь ее на любом плане города. Желаю тебе удачи, король воров. Сердце мое так тосковалось потому что ты взялся для меня добыть, что от тоски всё иссохло. И тут резким движением граф задернул шторку. Цицир устал с колен и прислушался. Мимо из придевальной шаркающей ногами тянулась группа туристов. слушая экскурсовода, который приглушенным голосом талдычил им про Мазарех. «Сорок восемь, сорок девять, пятьдесят!» — Закончил считать Моска, когда группа наконец прошла, а голос экскурсовода почти заглох вдали. Стипё бросил на него насмешливый взгляд. "А быстро же ты считаешь", сказал он, и оттянул занавеску. "Осторожно, один за другим, они вышли из капеллы". "Взгляни ты!» — ты", прошептал Стипё. Сам же вместе с Моской тем временем заслонил вход, в исповедание. Проспер нерешительно решит дверцу, предназначенную только для священников, и юркнул внутрь. На узкой скамеечке под оконцем он обнаружил конверт с сургучной печатью и корзину с плетеной крышкой. Когда Проспер поднял корзину, в ней что-то зашевельнулось. От испуга он чуть не выронил корзину из рук. Свиппер и Моска тоже с крайним изумлением на него уставились. когда он со своей находкой вышел из повиданья. Карзида Это что еще за новости? недовольно прошептал мозг. — Не знаю, только там кто-то шевелится. Как осторожно приподнял крышку, но Моско испуганно тут же ее захлопнул. "Да погоди ты!" прошептал он. "Шевелится, говоришь, а вдруг там змея?" "Змея?" сципел презрительно. рассмеялся. — "С какой стати граф станет подсовывать нам змею? Наслушался всяких приключений, про которые Асса вам читает". Он приложил к крышке ухо. "Смотри-ка. И правду шершит, но и стучит вроде, проговорил он. Кто-нибудь из вас слыхал про змей, который умеет стучать? С цепи он нахмурил лоб и осторожно приоткрыл крышку ровно настолько, чтобы туда заглянуть. Вот черт! — изумился он и быстро захлопнул крышку. Там голубь! Вывел И что им в соборе понадобилось? Терялся в догадках Виктор, наблюдая, как Проспер, мозг с скрылись под сводами бокового портала. Предположение, что они вздумали полюбоваться мозаиками, он отбросил как заведомо невероятное. «Надо надеяться, они хотя бы не обкрадывают туристов, подумал Виктор. «Иначе еще придется вытаскивать этого Проспера, не дай бог из полиции. Хотя, впрочем, Эстер Эстерхардт, наверное, это будет совершенно все равно, даже наоборот только докажет, насколько насколькоpenetrativno она была в своем не слишком телесном мнении о старшем племяннике. Вот если у младшего на краже застукнут, это будет для нее тяжкий удар. Малыш Виктор украдкой глянул поверх газеты в сторону фонтана лев. Проспера поставил младшего брата на попечение девчонки и ежик. Видно, он обоим доверяет. Иначе ни за что бы своего драгоценного братца не бросил. Девчонка о чем то говорила сбо, Похоже, пыталась его рассмешить, но малыш довольно угрюмо смотрел в сторону. Впрочем, как и ежик, тот вообще уставился в час фонтана, словно надумал в сию секунду утопиться. — А что же делать? Лихорадочно соображал Виктор, нахмурившись, он сложил газету. Ну, конечно, можно схватить мальца прямо сейчас, но я не успею даже свое удостоверение детектива раскрыть, а меня уже растерзают, приняв за похитителя малолетних детей. Нет уж, слишком много народу. Виктор не признавался себе, но была и другая, совершенно неуважительная, дурацкая причина, по которой он не хотел сейчас задерживать мальчишку. Конечно, это сущая глупость, но он представил себе, что почувствует просвет, выйдя из собора и не обнаружив своего младшего брата. И не мог он причинить парню такую боль. Виктор только покачал головой и вздохнул. Не надо было мне браться за это дело, подумал он. Ну куда это годится? Если уж в прятки играть то без пощады. А когда в догонялки и ловилки играешь, тем более. Ну все, хватит. Ничего, ты их обязательно поймаешь, утешил его тихий голос где-то внутри. Но не здесь, не здесь, где столько свидетелей, а по-тихому, чтобы все шито-крыто. Такие вещи с скандачками не делаются, тут тщательная подготовка нужна. А вот именно, буркнул Виктор. Для начала надо кое-какие данные собрать, например, об этой детской банде, в которую эти двое братцев втянулись. Поглубже, надвинув на лоб шапочку бейсболку и удостоверившись, что пленки в аппарате еще достаточно, он ленивым шагом двинулся на огромную площадь, но не слишком далеко, а ровно настолько, чтобы Бо от своего фонтана Львов мог его заметить. Затем Виктор купил у одного из латочников, которых на площади всегда пруд-пруди, пакетик кормовой кукурузы. Пересыпал зерна себе в карманы и, набрав в каждый кулак по три широко раскинул руки. Гули-гули-гули-гули-гули, заворковал он, расплываясь в одной из самых беззаботных своих улыбок. "Ну, идите, идите же сюда, мои маленькие обжоры, только чурк на рукава не гадить". Ну они и налетели. А то нет. Целая стая голубей голубей в воздух просто туча серо-сизых голубиных перьев и желтых клювов. Шурша и свистят бесчисленными крыльями, туча устремилась на Виктора и накрыла его с головой. Голуби садились на руки, на плечи, даже на макушку и уже начали с любопытством поклевывать его шапочку. Хмм, да, приятного мало. Виктор, в который раз вспомнил, что немного побаивается всего, что этот вот порхает, да вдобавок еще и клюется. Но как иначе привлечь внимание пятилетнего мальчуга? Так что Виктор продолжал стоять, раскинув руки. глупо улыбался, булькал и краем глаза наблюдал за ребятами у фонтана. Ёжик тем временем, надувшись, отсел в сторонку и с мрачной физиономией глазел на людскую толчею. Девчонка уткнулась в книгу, а во просто включил скучал. Ну погляди же. Погляди сюда, малыш, шептал Виктор, с упрощением чувствуя, как голуби топчутся прямо по голове. Ну же, повернись и взгляни на идиота, который специально ради тебя пугало углу из себя строит. Бо от скуки подёрнул себя закрашенные волосы, почесал нос, сивнул и тут внезапно заметил Виктора. Увидел эту ходячую голубятину, бросив быстрый взгляд на девчонку, убедился, что она всецело поглощена книгой и соскочил с фонтанного бортика. Ну наконец-то. Виктор даже застонал от радости и набрал в лотоне, уже напрочь исклёванной голубиными клювами, новую порцию зелени. Бот подходил к нему потихоньку, нерешительно. Изредка ведь на своих товарищей, он протиснулся мимо трех девчонок, которые с визгом огоняли голубей, наравившихся у гнездиц у них в волосах. И вот, склонив голову, на бок остановился перед Виктором. Когда один из голубей, светившись с козырька Виктора в бейсболке, начал клевать стёклу его поддельных очков, во защитикол. Добрый день, сказал Виктор сгоняя обнаглевшего Сизаря со своей головы. На смену ему, впрочем, тут же прилетел другой. Бо прищурился и склонил голову в другую сторону. А не больно? А что? Ну, когти. — И когда они тебе по очкам клюют. По-итальянски этот малыш говорил, пожалуй, почти так же хорошо, как сам Виктор. Виктор передернул плечами. Голуби испуганно взлетели с них и тут же опустились обратно. Да нет, пробормотал он, не особенно люблю, когда они вот так порхают. Господи, какая же подлая, бессовестная, трижды вмусная ложь. Но по части вранья Виктор всегда был мастак. Еще когда мальчишкой был. ростом-то он не вышел, так что умение врать, частенько его выручало. — А знаешь, доверительно сказал Виктор, не спускавшему с него глаз малышу, — когда они вот так вокруг меня кругли Димов маршрут, мне кажется, будто я и сам сейчас слечу, высоко-высоко, прямо до золотых коней. Бо повернулся и задрав голову, посмотрел на коней, что норовито пили копытами на портале Савона. Ага, классные, правда? Вот хоть бы разок на них посидеть. Оса говорит, что им голову отрезали, чтобы сюда притащить. Ну, когда украли. А потом, когда обратно приклеивали, перепутали какую и куда. А вот как? Виктор неожиданно чихнул. Голубиный пух залетел ему прямо в нос. Вообще-то, по-моему, голову у них вполне на месте, но это все равно копии. Настоящие-то давно в музее, чтобы соленый воздух их в конец не развёл. А ты любишь голубей? "Не особенно", ответил Бо. Больно их много. К тому же, брат говорит, что если их руками трогать, глисты будут". Он засмеялся. "А этот вон уже тебе на плечо накакал. Чёрт! Вот проклятые твари!" Виктор с такой яростью замахал руками, что волосы разлетелись. Продолжая чертыхаться, он оттирал теперь птичий поймёк с плеча старой салфеткой. "А, значит, это тебе брат сказал. Похоже, он хорошо за тобой следит". "Ага. Иногда даже немного чересчур. Бо следил глазами за голубями, что все еще кружились в воздухе. Потом оглянулся на фонтан львов, где девчонка по-прежнему не отрывалась от книги, а ежик от нечего делать болтал теперь рукой в грязной воде фонтанной чаши. Успокоенный, он снова повернулся к Виктору. А можно мне немножечко корма? Ну, конечно, Виктор полез в карман и сыпанул в маленькую ладошку немного зёрен. Бо осторожно вытянул руку, и тут же испуганно обжал голову в плечи. На его руку мгновенно опустился голубь. Но когда птица начала склёвывать зерна, Порс смеялся. И столько неприкрытой радости было в этом смехе, что Виктор в первую секунду вообще забыл, зачем он тут стоит. И этот дурацкий птичий корм в руках мусолит. и только химический запах лака для волос, когда мимо него проскользнула на каблучках молодая женщина с недовольным брезгливым лицом, напомнил ему о цели, задуманного предприятия. — А зовут-то тебя как? равнодушным голосом поинтересовался Виктор снимая с рукава голубиный пёрышек. "Может, я вообще обознался, подумал он. Эти круглые детские мордашки все одинаковые, как десяток яиц в упаковке. И волосы у него, может быть, не перекрашенные чернилами, а настоящие. Может, просто мальчишка, как мальчишка, Пришел сюда с друзьями, а вечером уже вернется домой к маме? По-итальянски-то и вправду уж больно хорошо чешут. "Меня, меня зовут Бо. А тебя?" Голубь? как раз ковылял по его руке от локтя к плечу. И Бо опять захихикал. Виктор, ответил Виктор, и готов был сам о себя по щекам отхристать. Ну почему, черт и дьявол его потерял, назвал мальчишку свое настоящее имя? Тереть проклятые головы, последние остатки разума у него склевали. Они не, не рановато ли тебе, бо, в такой давке одному разгуливать спросил он, как бы между прочим, ссыпая в ладошку по очередную порцию извели. Родители-то не боятся, что ты потеряешься. Так брат же со мной беззаботно ответил бо с восторгом" наблюдая, как на плечо ему садится второй гол. — И друзья, а ты откуда? Из Америки? Ты как-то чудно говоришь. Ты ведь не венециан, верно? Виктор осторожно ощупывал нос. Похоже, все-таки всё в нос успели клюнуть. нет, ответил он, поправляя шапку. Я то там поживу, то тут, всюду понемножку. А ты-то откуда? Виктор глянул в сторону фонтана. Девчонка подняла голову и уже с тревожным озиралась. Издалека... — уклончиво ответил бо, но сейчас живу здесь. Это издалека он произнес на распев и протяжно, словно давая Виктору понять, насколько далеко находятся те края, откуда он приехал. Здесь гораздо лучше, добавил он с улыбкой, разглядывая голубей у себя на руке. Повсюду крылатые львы и драконы, и ангелы. Проспер говорит, они берегут Венецию и нас тоже. Но особо беречь-то нас нет чего, ведь машины тут не ездят, потому и слышно все лучше, и воду, и голубей, и не надо бояться, что тебя раздавят. Что правда то правда, Виктор еле удержался от усмешки. Надо только следить, как бы в канал ни в не в значение свалиться. Он обернулся. Это твои друзья вон там, у фонтана. Ботив. По-моему, девочка тебя уже ищет, сказал Виктор. Что ей, чтоб зря не волновалась. Это оса Бо помахал свободной от голубей рукой. Девчонка, успокоившись, снова села на бортик фонтана, но книжку захлопнула и уже не спускала с во внимательных глаз. Виктор решил еще раз изобразить голубиный насест. Так лучше всего отвести от себя любые подозрения. Я живу в гостинице, прямо на большом канале, доверительно сообщил он, снова подставляя ненасытным птицам голову и плечи. А ты? А я в кино. Бой испуганно дернулся, когда один из голубей чуть было не уселся ему прямо на волосы. В кино? Виктор глянул на него недоверчиво. Вот это да. Выходит, ты целый день можешь фильмы смотреть? Да нет, не получается. Мозка говорит, без проектора нельзя, а его там нет. Да и кресел почти не осталось. И экран всю домоль проела. Он теперь тоже ни на что не годится. А Мозка это что, один из твоих друзей? Ты выходишь с друзьями живешь? Босс гордостью кивнул. Ага, мы все вместе там живем. Виктор смотрел на него в задумчивости. Неужто, правда. Или этот гномик так здорово меня разыгрывает? И пока я на его ангельское личико любуюсь, рассказывает мне всякие небылицы. Горстка детей, что живут совсем одни без взрослых, ну, вообще-то такое бывает. Но на вид по ним не скажешь, что они голодают и под мостом ночуют. Ну да, коленки на штанишках худо заштопаны, и не сказать, чтобы очень умело, и пуловер на нем тоже не идеальной чистоты. Но таких мальчишек сколько угодно. В любом случае, этому малышу кто-то регулярно расчесывает волосы и моет уши. Его брат Интересно. Надо попробовать еще что-нибудь у него выведать, подумал Виктор и опустил руки. Голубе, разочарованно взмыли в воздух. А Виктор потер зводящие плечи. А как ты считаешь, Во? спросил он как бы между прочим. Не сходить ли нам вместе э, в кафе? Не съесть ли по мороженому? Взгляд у Вос делался настороженный. Причем сразу же. Я никуда с незнакомыми людьми не хожу. "Я не могу", ответил он почти презрительно, и отступил на шаг, и без старшего брата никуда ни шагу". "Ну, разумеется, разумеется, ты прав", поспешно поддакнул Виктор, очень благоразумно с твоей стороны. Девчонка у фонтана теперь выпрямилась. Она показывала в его сторону, и только тут Виктор увидел, что остальные трое уже вернулись. Перенёк в маске держал в руках корзину, а Проспер смотрел прямо на него. и Лицо у него было встрижево. «Да не может он меня узнать», — успокаивал себя Виктор. Я тогда был в моржовых усах, и все равно ему сделалось как-то не по себе. «Ну, Бо, мне пора, заторопился он, увидев, что Проспер с недоверчивой миной направляется к ним. Приятно было с тобой поболтать. Можно я тебя сфотографирую на память? Хорошо. Во улыбнулся и встал в позу, все еще с голубиным на руке. Когда Виктор достал фотоаппарат, Проспер ускорил шаги. Он уже почти бежал. Виктор нажал на спуск, взвел снова, щелкнул еще раз. Спасибо, малыш. Приятно было с тобой познакомиться, сказал он и невзначай потрепал во по его черным, как чернила волосам. Ну да, как он и предполагал. Крашеные, никаких сомнений. Просперов был уже довольно близко. Он иsto протискивался через толпу, вытягивая шею, чтобы не потерять его из виду. «Будь здоров. И дальше не позволяй незнакомым угощать тебя мороженым, крикнул на прощание Виктор он отступил на несколько шагов назад, смешался с ближайшей солидной группой туристов, тянувшихся по площади. Чуть вжал голову в плечи и вместе с остальными двинулся дальше. Все, он уже человек невидимок Да, уж на этой площади всякий может стать невидимкой. Чуть-чуть ловкости и дело, как говорится, в шляпе. Виктор бы стёхонько запихнул в левый карман свою бейсболку, снял очки, после чего выудил из правого кармана маленькие усики и темные солнцезащитные очки. Водрузив все это на нос и под нос, он осторожно и неторопливо стал приближаться к тому месту, где оба мальчишки все еще стояли среди к катюрьмы. Светесавшись между пятью полными пожилыми дамами, Виктор, как ни в чем не бывало, просеменил мимо мальчишек. На сей раз, уж я не дам себя одурачить, думал он, — «дудки». На сей раз меня врасплох не возьмешь. А если Проспер все таки его узнал? Да глупости. Как это он его узнает? Что он? ясновидящий, что ли, этот мальчишка и что он вообще за мальчишка, этот Проспер? Его тетя Эстер Хартлип наверняка ничего о нем не знает. Ее интересует только младший, сам Дэвид Стемличко. А разлучить двух двоюродных братьев, что ей, что ее мужу казалось очевидно делом совершенно безобидным. Все равно, что желток от белка отделить. Сквозь затемненные стекла очков Виктор наблюдал, как Проспер обняв плачущую братишку за плечи, что-то настойчиво ему внушает, как потом всё-таки явно успокоившись, ласково теплет малыша по волосам и уводит за собой. то и дело на всякий случай, оглядываясь. Вот чертенок, и в самом деле бдительный. В слежке главная осторожность, снова и снова повторял себе Виктор. Стараясь не попадаться ребятам на глаза но и не отставать от них ушата. Второй раз ему никак нельзя облажаться. А мальчишка умёт, чтобы там сетка про него не говорила. Укрывшись за группой японцев, что владели над часовую башню, Виктор стянул в себя куртку и мгновенно вывернул её наизнанку. Теперь куртка у него была не красная, а серенькая. Когда он снова вынурнул из-за своего японского помского укрытия, Проспер и Бо уже стояли вместе с остальными ребятами. Все шестеро что-то деловито обсудили, после чего исчезли в одном из переулков, выходящих на площадь. Ну что ж, за работу, господин сыщик, пробормотал Виктор. Вот теперь-то мы и посмотрим, где у наших мышек норка. О том, что он предпримет, когда обнаружит место, где скрываются ребята, Виктор пока что старался не думать. После, повторял он себе. После. И все дальше и дальше углублялся вслед за ребятами в лабиринту и переулков. Недоброе предчувствие. — Черт возьми, Бо, неужели так трудно сделать то, что тебе говорят? накинулся на босцып его, когда братья вернулись. Да вас же не было целую вечность. Обиженно огрызнулся Бо. Мне просто скучно было. Он осмотрелся по сторонам, но Виктор, смешной голубятник, как сквозь землю провалился. Я все время его видел, сцып сказала оса. Зря ты волнуешься. А в корзинке что? Благополучный Бо уже просунул под крышку пальцы. Но Проспер отвел его руку. Там почтовый голод. Так что руки туда не суй. Хорошо? Все, Давайте, ка домой. В обитель, распорядился цип. Решительно поворачиваясь площади спиной и нетерпеливым жестом подгоняя остальных. Не могу я с вами тут целый век нянчиться. Так что с делом? Громко крикнул бов при прыжку, пускаясь за ним в погоню. Что мы должны украсть-то? По, черт тебя возьми. От испуга мозга даже зажал на вышурот. Мы сами еще не знаем что. Ясно? Граф вручил нам конверт, тихо объяснил Просперу брату, но Сцыпё хочет его только дома, в обители. А Сцыпё, конечно, у нас всем командует, пробурчал Риччо, насупленный, руки глубоко в карманах. Он шел чуть поодаль с таким видом, будто все это делает лишь его куда меньше, чем брусчатком и ставой у него под ногами. А какой он хоть из себя, этот граф? А дернула в за косичку, хоть и знала, как он ненавидит подобное обхождение. Расскажи хоть немножко. Раз. уж нас туда не взяли. Какой у него вид? Страшный, наверное. Морско рассмеялся. Страшный? Да кто ж его знает? Мы ж его не видели. Или может ты, цып, его разглядел? Цып только головой покачал. Проспер шел за ним почти вплотную, не выпуская руки Бо из своей, и то и дело оглядывался». Цыпё. Голос проспера от волнения звучал чуть сдавленно. — Может, ты сочтешь меня сумасшедшим, но он снова обернулся через плечо. Этот тип на площади, ну, который с бозу говорил. Да, Цыпё наконец оглянулся. — взглянул. Ну, только что с ним. По-моему, турист как турист, Мне во всяком случае, так показалось. Да знаю, но оставить рассказала тебе про такого, про того детектива, который за Витче и мной увязался. Сципио важно нахмурился. Да уж, довольно странная история была, как мне показалось. Но это правда было. Под ненаверчивым взглядом Сципио Праспер с трудом подбирал слова. Так вот, по-моему, по это опять был он. Он, конечно, выглядел вроде как турист, но потом куда-то вдруг смылся. Тут мне, какой еще детектив, перебил бо своего брата. Проспер бросил на малыша голистный взгляд. Они как раз поднимались на мост и Сципио оглянулся, бросив надменный взгляд на людей, топавших вслед за ним по лестнице. "Можешь не оглядываться так важно", сказал Риччо. "Этот Виктор, сыщик, страсть как любит переодеваться. Так что, может, это и вправду балон и тогда этого голубятника тоже звали Виктор", прервал его Бо, мгновенно прилипая к перилам моста, чтобы посмотреть вниз. "Что?" Проспер резко повернул его к себе. — Что ты сказал, бо? Внизу на воде мягко покачивались две пустые гондолы. Их кормчие-гондальеры в ожидании пассажиров коротали время на набережной у моста. И бо увлечённо наблюдал, как они зазывают прохожих. Его тоже звали Виктор, повторил бо, не отрывая глаз от гондальеров, Голубятника этого. Тут он вырвался из рук Проспера и поскакал вниз по ступенькам, чтобы посмотреть, как один из гондальеров отталкивает свою ладью от берега. Проспер остался на мосту, словно прироск к месту. Виктор. ищейка проклятая. выдохнул Гричо и даже на цыпочке привстал, тревожно всматриваясь в людской поток, что нескончаемый змеей вползал на мост. Но тут Проспер опомнился, сорвался с места, тянулся вниз, догнал Бо из такой силы и подтащил его от гандол, тот едва не упал, после чего они оба подавленно скрылись в ближайшем переулке. "Эй, Проспер, да погоди ты!" крикнул Сципио, бросаясь за ними в погоню. Уже вскоре он настиг библицов. "Какой смысл бежать очертя голову?" сердито крикнул он, хватая Проспера за плечо. Бо вырвался от Проспера и встал рядом со Сципио. "Пошли", сказал тот, и ни слова больше не говоря, толкнул братьев в ближайшие сувенирные лавочки. Моска, Ричо и Асса последовали за ними. сделайте вид, будто что-то рассматриваете", зашипел шёл сцепь, когда продавщица бросила его в их сторону сердитый взгляд. "Если тот тип на площади вправду детектив, тогда нет никакого смысла просто вот так удирать", тихо сказал он Проскову. "В такой толчее ведь невозможно даже разглядеть, идет он там своими нет. Он присел перед банокорточке и положил руки ему на плечи. "Этот Виктор, он тебя о чем нибудь расспрашивал? — спросил он. "Там на площади. Ну, когда вы голубей кормили. Бонасуто испрятал руки за спиной. Он спросил, как меня зовут. И ты ему сказал, бо не хотите внул. Проспер застонал и от досады даже на миг прикрыл лицо рукой. Что ты ему еще рассказал, бо? шепотом бы там допытывалось оса? в ловых сторону, все строже. Но тут, по счастью, ввалилась группа туристов и на время отвлекла ее внимание. Я уже не помню, пробормотал бо, поднимая глаза на Проспера. Этот детектив, он от Эстер. Да. Нижняя губа у него уже предательски подрагивала. Скрипёс со вздохом встал и посмотрел на Просфера. Как он хоть выглядит, Виктор ваш сыщик этот? В том-то вся и штука, воскликнул Проспер, но заметив, что туристы на него обглядываются, понизил голос. Он совсем по-другому в этот раз выглядел. Усов не было, зато в очках и в шапочке с козырьком, под которой глаз почти не видно. Я узнал его только когда он побежал. Он плечами странно так двигает, когда бежит. Как этот Как пульток. Вот. м да. Сцыпе у нас щупал конверт от графа, что все еще лежал у него в кармане, не вскрытым. И задумчиво уставился в широкое окно витрины. Если это и вправду тот же самый детектив, пробормотал он, и он за нами следит, — "То эдак мы его прямиком к обители приведем, если не сумеем от него отделаться. Остальные тревожно переглянулись. Моск поднял графскую корзину и озабоченно заглянул под крышку. Голубь вёл себя все беспокойнее. — Вообще-то, пора бы его из корзины вытащить, чтоб дал Он наверняка уже есть хочет. Вы хоть знаете, чем голубей кормить? Спроси у Бо. Он только и делает, что этих сизарей кормит. Всыпал снова нащупал конверт в кармане. В первую секунду Проспёру показалось, что он совтришёл бы скрыть письмо. Но вместо этого Стрепил, к его изумлению, ловко выскользнул из куртки, сдернул завязку со своей косички и сорвал с головы у мозги кепку. — Что умеет он, тот, сумеем и мы? сказал он напяливая на голову кепку. — Поменять внешность это совсем не трудно. Он бросил просперу свою куртку. Вы в избе останетесь здесь. Если этот шпик и правда за вами охотится, он тоже останется. Будет караулить вас где-нибудь на улице. Так что встаньте к окну, чтобы вас с улицы видно было. А ты, мозга, неси пока домой голубя и ковёр. Москотิวнул тщательно, засовывая конверт граф в карман брюк. "Речь оса", сцыпё позвал обоих за собой. «Пойдемте поглядим на улице. Может, и найдём этого типа. Во что он был одет?" Проспер задумался. "Красная куртка, светлые брюки и какой-то дурацкий свитер в клетку. На пузе фотоаппарат. Кроме того, очки толстые такие. Ну и бейсболка, на ней еще написано что-то типа "Я люблю Венец" или вроде того. А еще часы. Бок сосредоточенно жевал ноготь большого пальца. На них луна нарисована. Скрип деловито нахмурился. Хорошо. Все запомнили. А сам самосское и дрожно дружно кивнули. — Тогда вперед. И они друг за дружкой снова выскочили на улицу. Проспер и Бо озабоченно смотрели им след. — А с виду вроде бы такой милый", пробормотал Бо. "По человеку сразу не узнаешь, милый он или нет", возразил Проспер. "Это на лбу не написано. Сколько раз тебе объяснять?"